Глава четвёртая. Полет в бездну. Резкий укол в плечо заставил проснуться. Попыталась оглядеться, но вокруг темнота. Хоть глаз выколи. «Переход почти завершён. Приготовьтесь». Металлический голос заставил вздрогнуть и еще раз оглядеться, но видимость не улучшилась. «Кто здесь? И где я?» Подумала секунду и решила продемонстрировать хорошие манеры. Здравствуйте. Воспитанная, это хорошо, пригодится. Подождите, что это значит? Сгруппируйтесь. Мягкой посадки. Старт. И меня со страшной силой подбросило вверх, а потом я резко ухнула вниз. От свиста ветра заложила уши. На глаза навернулись слезы. Но закрыть их и не подумала потому что меня с бешеной скоростью тянуло к белеющему внизу проему. «Мамочки!» — заголосила мысленно, так как в проеме показался батут. Влетела в него со всего размаху, но обратно не подпрыгнула. Батут спеленал меня, словно паук, свою жертву в кокон. Перековыркнулась пару раз, и меня распеленали обратно, уронив на пол. От пережитого страха свело мышцы. Хотелось свернуться клубочком и рефлексировать. Усилием воли откинула ненужные сейчас мысли, попыталась сесть и осмотреться. Темно. И тут слух уловил шаги. Громкие и тяжелые. Зашевелилась быстрее, и пока собирала кости в кучку, прямо передо мной открылась дверь, и в проеме показалась массивная фигура. «Мама...» Получилось лишь пискнуть. «Скорее, папа...» усмехнулся неизвестный. «Ты вовремя!» Из-за массивной фигуры выглянул еще один субъект, гораздо стройнее своего товарища. «Как раз твой выход!» Массивный, уверенной походкой направился ко мне. С каждым его шагом вокруг становилось светлее. Вот уже видны стены и потолок, а также боевое красное лице незнакомца, плотно сжатые губы, уши в форме бантика, серый цвет кожи, мускулатуру, как у шварцнегера и колоссальный рост, метра два не меньше. Когда эта махина нависла надо мной, рефлекторно подтянула ноги к груди, готовясь к побегу с низкого старта. Не успела. Меня сгробастыли, как мячик, и без видимых усилий понесли на выход. Свет резанул по глазам, и пришлось зажмуриться. «Ты не волнуйся», — с явной издевкой произнес Тощий. «Это не больно. Работа не пыльная». Со временем даже понравится. Меня принесли буквально пять шагов и остановились. Сгруппируйся. Что-то за последний промежуток времени я слишком часто слышу это слово. А то далеко не улетишь. Я распахнула глаза и столкнулась с внимательным взглядом. Даже можно сказать с тяжелым и сочувствующим. Кто же он? Точно не человек. Тролль? Орк? «Гоблин? Кто там еще из диких и страшных в сказках упоминается?» Инстинктивно напрягла все мышцы. «Молодец!» — перевела взгляд на дощево и подвисла. В глаза бросилась ехидная ухмылка, азартный блеск в глазах и острые уши. «Это что, эльф?» «Мягкой посадки». «И эта ушастая гадина открыла перед нами дверь, за которой находился конец света. По-другому и не скажешь» а серая сволочь наклонилась вперед и запустила меня, как шар в боулинге, в бедлам, творившийся снаружи. Дверь сразу же захлопнулась. «Мамочка!» Только это и смогла прошептать. Да если бы кричала, меня бы все равно никто не услышал. Вокруг неистово бушевала природа. Я вмиг промокла до нитки. Дождь хлестал нещадно. Злые капли жалили не хуже крапивы. Небо сотрясали беспрерывные молнии, гром горхотал умолку. Ветер подхватывал листья, мелкий мусор и пытался зашвырнуть мне прямо в лицо. Но главное — это страх. Сзади меня виднелась дверь и часть стены. Сверху темное небо с молниями, подо мной каменная брусчатка. А вокруг ничего. На расстоянии пяти метров с трех сторон клубился туман. Живой туман. «Вася!» «Вася, очнись!» Меня кто-то со всей дури встряхнул, и я открыла глаза. Зволнованный Стас нависал надо мной, как коршун. Я моргнула. Не пропал. Обвела взглядом помещение и облегченно выдохнула. Кошмар. Мне приснился кошмар. Боже, какое облегчение. Меня до сих пор потряхивало от пережитого ужаса. «Ты как? В порядке?» Стас пристально всматривался в мое лицо. В полном. Голос слегка дрожал. «Почти». Провела рукой по волосам и замерла. Потом ощупала свою футболку и кровать. Взглянула на этого вредителя. Ты кричала и не просыпалась. Чуть кашлянув Стас выставил вперед руки в защитном жесте. Пришлось принять экстренные меры и слегка сбрызнуть водой. «Слегка». Да он меня искупал вместе с кроватью. Поспишь на моем месте, а я и на полу могу. Тем более за шкафом стоит раскладушка. Стас стащил меня с кровати и усадил на стол. Уверенно порылся в моей сумке и подал сменную одежду. Наказал переодеться за пять минут, иначе кто-то получит стриптиз. Развернулся и ушел в ванную. Обалдеть! И заботу проявил, и наглость показал. Не теряя времени, переоделась, а то некоторые вполне могут выполнить угрозу. Уж что-что, а упрямство и упорство Соболеву Станиславу Сергеевичу не занимать. Залезая в кровать, думала, сегодня уже не засну, но стоило голове коснуться подушки, и тут же вырубилась. Без сновидений, не дождавшись Стасы из ванной. Так, козлик, хватит дуться, пошли купаться. Стас пытался затащить меня в воду, а я упорно сопротивлялась. Ты посмотри, какие они милые, прелесть просто. Ага, прелесть. У меня от этой прелести дух захватывает и ноги подкашиваются. Честное слово, вчера вечером было проще. Я не разглядела в темноте этих монстров. Проснувшись утром, мы быстро собрались, позавтракали в местной столовой и с чистой совестью выселились из гостиницы. Я хотела ехать, стаскупаться. Победил компромисс. Он кормит медуз, я принимаю солнечные ванны. И все проходило по плану, пока особо упрямо мне стукнуло в голову доказать мне, как я не права. Как прекрасны медузы. Эти монстры с синей каемочкой. Сперва я отбивалась вяло, но стоило увидеть, каких они размеров, и все мое желание знакомиться скончалось в муках. Я принялась отбиваться сильнее, но превосходство явно на стороне противника. Что медузы, что Стас покрупнее меня будут. А может, ты так заигрываешь? Стас перекинул меня через плечо и понёс к воде. Да он издевается. Мне, конечно, приятно тебя обнимать. Но купаться тоже хочется. Ему плохо? Перегрелся? Хотя только утро. Ты посмотри на них и улыбнись. Точно перегрелся. Стас, поставь меня! Этот псих, захохотав, скинул меня в воду. От неожиданности ушла под воду с головой, хоть тут и по колено. Завелась вверх, намереваясь высказать все этому ненормальному. Обернись. Стас мотнул головой, указывая мне за спину. Оглянувшись, увидела медузу особенно больших размеров. Через секунду я висела на парне, как обезьянка на пальме. «Полегче, задушишь!» «Или ты решила от пассивного соблазнения перейти к активному?» «Не смешно!» «Ну ладно, не трусь. Просто посмотри на них. Они же очаровательны. Как котята, только без глаз». «Ага. А еще без шерсти, мокрые, холодные». И кусаются, как грациозно они двигаются, жалят только щупальца, так что их вполне можно погладить по голове. Медуза натыкается на тебя, замирает на пару секунд и пытается обогнуть препятствие. А еще если посыпать ее песком, медуза замедлится и будет мерцать. Я скептически хмыкнула. А ты попробуй. Общими усилиями Стас отцеплял меня от себя, я почти не сопротивлялась, меня спустили на землю грешную. Вернее, воду. Взяли за руку, чтобы не боялась и не сбежала. Я зачерпнула песок и кинула в медузу. Она действительно замедлилась. Песок осел на ней и замерцал под лучами утреннего солнца. Как красиво! Мини радуга внутри медузы. А ты боялась? Стас коснулся губами моего уха и шагнул вперед. Протянул руку к следующей медузе. Прикоснись. Это не страшно. В общем... Через 10 минут я даже смогла покупаться. Правда, пришлось Стасу в это время следить за прелестью, чтобы близко ко мне не подплывала. За храбрость и отвагу мне полагалась награда. Незабываемая, умопомрачительная и развалившаяся, но не до конца. На северной окраине Черноморского, прямо на берегу, расположен заповедник Колос Лимен. К нему мы и отправились. Идти недалеко. До обеда еще есть время, можно и прогуляться. В конце пути при подъеме на холм вела вытоптанная дорога, обочину которой украшали выложенные аккуратно камни. Легкий подъем вверх с четко очерченной дорогой, по краям трава, а в конце обелиск. Голова чуть закружилась, в глазах задвоилась, и пейзаж поплыл. Появились деревья, трава подросла и окрасилась в яркий изумрудный цвет. Абериск манил и звал, укутываясь в серый туман. Ноги сами несли меня к нему. Трель звонка вернула меня к действительности. Я моргнула, и видение пропало. «Привет, доча!» «Как дела?» «Привет, мамочка!» «Замечательно!» «Вот рассматриваем местные развалины. Главное еще понять, что это было. Похоже, мне голову напекло. Руина — это хорошо. А как наш подопечный?» «Хорошо себя ведет. «Да, просто замечательно». «Отлично. Не буду вам мешать. От папы и тети Лары привет. Пока. Пока, мам». Подойдя ближе, ощутила разочарование. Это не обелиск. Обычный гранитный камень с памятной табличкой. Надпись притягивала взор, а при попытке прочитать начала двоиться. «Памятник археологии». Учетный номер 1785. Древнегреческое городище. Колосс Лимен. Прекрасная гавань. Чего загрустила? Стас подкрался ко мне со спины и слегка встряхнул за плечи. Эффект задвоения пропал. Передо мной опять оказалась обычная табличка. Я передернула плечами, не зная, что сказать. Не стоит озвучивать версию с глюками. Он мне ночной кошмар еще раз десять напоминал. Расскажи, да расскажи. Угу, нет уж. А то переименует из козликов психа. А лучше него, психа, не найти. Ладно, хватит рефлексировать. У меня два предложения. Первое. Предлагаю отправиться в Тарханкут. А что там? О, это мечта дайверов. Стас мечтательно закатил глаза. Там столько кораблей полегло. А вода прозрачная, как слеза. Только без меня. «Мне медусы тут хватило. Трусишка ты моя!» Он легонько дернул за мое ушко. «Тогда предлагаю второй вариант. Отправляемся в Евпаторию. С меня железный конь, который вмиг нас домчит. С тебя выбор достопримечательностей. А вот это мне по душе. Уже в машине вовсю гуглила наиболее интересные места для осмотра на этот день». Еще по пути в Черноморское мы со Стасом приняли решение больше одного дня нигде не задерживаться. Чтобы посмотреть все достопримечательности в Крыму, полжизни надо. Значит, что успели, то и посмотрели. Будет повод приехать еще раз. Машина мчала нас вдаль. Море справа, горы слева, голубое небо, солнышко. Пора включать кондиционер, жарко. Евпатория оказалась городом-курортом с белоснежными пляжами и большим количеством достопримечательностей. «Смотри, не хочу!» Очень понравился комплекс караимских кинас. Величественные белые колонны, над головой вьются виноградные лозы. Тихо. Разноцветные стекла в невысоких домиках, как россыпь камней, сверкают на солнце, привлекая внимание. В виноградном дворике расположены плиты, на которых изложены важнейшие события из жизни караимов. А в малой кенасе фрески и витражи завораживают взгляд. Ощущаешь себя в далеком прошлом, когда жизнь протекала размеренно и спокойно, а философы спорили о смысле бытия. Нагулявшись до изнеможения, вспомнила о насущном. О ночлеге-то мы не побеспокоились. «Эх ты, козлик!» И в устах Стаса это прозвучало как комплимент. «Как ему так удалось?» Я уже обо всем договорился. Его лицо лучилось от удовольствия, а взгляд выпрашивал «Ну похвалишь ты меня!» «Умничка ты моя!» Решила его не разочаровывать. «И как тебе удалось в таком месте в самый разгар сезона найти ночлег на одну ночь?» «О, пришлось подраться». «Угу, по телефону». «Потом поругаться». «Как красиво поет! и пообещать приехать за отдельную плату. Ага, понятно. Сколько ж он там им заплатил? Так что ночлег готов и ждет нас в гости. Гостиница оказалась очень даже приличная. Комфортно, тихо. А детей, между прочим, во дворе бегало предостаточно. Чисто. А главное, вкусный и сытный ужин прямо в номер. Псих. Да я тебя скоро полюблю только за это. Кинула полный блаженство взгляд на Стаса. Он лишь усмехнулся и галантно уступил мне первую ванну. Жизнь прекрасна. «Приготовьтесь!» Металлический голос ворвался в сознание. «Сгруппируйтесь!» «Что опять?» «Мягкой посадки! Старт!» Меня зашвырнуло вверх и резко потянуло вниз. В этот раз страшно не было. Лишь ужин запросился обратно. Приземление прошло быстро и без новшеств. Я тут же подскочила и попыталась определить, где находится дверь. Шаги снаружи подсказали направление. Кинулась в ту сторону и вскоре уже пыталась слиться со стеной, хоть не такая сплошная темень, как в прошлый раз. «Малыш, папа пришел. Ждала». Дверь резко распахнулась и в комнату шагнул тощий. Змейкой юркнула наружу и остановилась на секунду, чтобы понять, куда лучше бежать. Это оказалось ошибкой. Как ты быстро освоилась. Со спины за талию меня подхватил массивный. Уже сама рвешься в бой. И потащил к противоположной двери. Ну уж нет. Так просто я не сдамся. Зачем вы меня туда выкидываете? Я уперлась руками и ногами в дверной косяк а зачем сбежала раньше положенного в прошлый раз в поле зрения показался тощей после бы все все разъяснили а теперь тебе придется отработать двойное время избежать больше не сможешь выход заблокирован что я в шоке отпустите меня да с удовольствием пробасил массивный надухом он с легкостью пресёк мои попытки сопротивления тощий открыл дверь И я шариком выкатилась на улицу. Дверь захлопнулась. Дождь хлещет, молния сверкает, гром грохочет, ветер развлекается. И посередине всего этого бедлама сижу я. Маленькая, мокрая, замерзшая и злая. Ну, погодите у меня. Дайте только выбраться. Сидеть холодно. Решила походить хоть в три шага. Благо, ветер сегодня не такой сильный, как вчера. На ногах устоять можно. Попыталась осмотреться. Дверь, кусок стены, небо с тучами, брусчатка и туман. Туман вокруг сильно напрягал. За ним проглядывались силуэты предметов, но рассмотреть что-либо не получалось. Стоило хоть на пару шагов приблизиться к нему, как он уплотнялся. Серый, с переливами синего цвета. На солнце должно быть блестел, как масляное пятно на асфальте. Но солнце и туман сейчас несовместимы. И я ему явно не нравлюсь. Он мне тоже. Пора выбираться отсюда. Долго мне еще тут сидеть? И почему так весело должно быть только у меня? Я направилась к двери и затрабанила со всей силы. Сколько так мучилась, не знаю, но отбила себе все руки и ноги. Да где же эти нелюди шастают? Тут человек пропадает. Умру в расцвете лет, никто и не вспомнит. Может, стоит покричать? Вдруг на его тоже закричу, и Стас меня разбудит. Обрадовалась идеей, как родной маме. Прошла на середину своего пятачка и повернулась лицом к двери. А вось тоже услышат. Орала, что называется, со вкусом до хрипоты. Но будить меня никто не спешил. «Эй, малыш, хватит буянить!» Дверь чуть приоткрылась, и показалась глава массивного. «Долго мы еще тебя ждать будем. Есть хочется». «Нет, вы это слышали? Я еще и виновата». Хотя мозг тут же выцепил слово «есть». Горячее, сытное и в сухом помещении. Рот тут же наполнился слюной. «Так, впустите меня!» И направилась к двери. «Нет, так не пойдет». Сперва дело, потом ужин и разговоры. И что я должна сделать? Я в недоумении застыла на полпути к заветной двери. Ты откуда такая взялась? Чему вас только учат? К туману иди. Я с ужасом взглянула на искомое и отрицательно помотала головой. Не понял. Массивный полностью распахнул дверь и, сложив руки на могучей груди, вытянулся во весь свой немаленький рост. За его спиной замаячил тощий. Тогда зачем пошла на эту работу? Никуда я не шла, вы что-то путаете. И вообще, вы мне снитесь. Нужно лишь проснуться. Проснись, проснись, проснись. Снова, что есть мочи, заголосила на всю округу. Хочешь помещение? От прозвучавшего вопроса я осеклась на полусловие. Массивный склонил голову на бок и с интересом меня рассматривал. Я кивнула. «Тогда подойди к туману и достань из него хоть одну вещь». Я с мольбой посмотрела на этого бугая. «Иначе будешь сидеть тут до конца своих дней. Я два раза предложения не делаю». И сказано это было таким тоном, что я поняла. «Угрозу выполнит». Маленькими шажками, стараясь не смотреть на серую массу, приблизилась к предмету спора. Туман тут же уплотнился заиграл переливами на сером фоне, хотя солнце так и не наблюдалось, оглянулась, массивный грозно следил за моими действиями, тощий подпиливал ногти пилочкой и казалось вообще не интересовался происходящим. Где там моя челюсть? Подержите. Я отвернулась от странной парочки и, зажмурившись, сунула руку в туман. Под руку тут же попался небольшой предмет, не раздумывая схватила. И вытащила его. Это оказалась картонная коробка с мелками, обычные разноцветные мелки, какими в детстве я разрисовывала двор. Недоуменно взглянула на не людей. Они оба с интересом рассматривали мою добычу. Тощий даже пилочку выронил. Это из твоего мира? Для чего оно? Рисовать? Значит, рисуй. Массивный явно куку. -ку. Как можно рисовать под дождем? Коробка намокла практически сразу, как только я ее вытащила. Мостовая мокрая, стена здания тоже. Хотя, может, они и не в курсе. И договаривались мы лишь достать что-нибудь. Просветила. Рисуй. Без этого ужина не видать. Да как вы не понимаете, он не будет рисовать на мокром. И что я должна рисовать? Да что за бараны мне попались? А с чем буря не может существовать, то и рисуй. Я скептически посмотрела на доморощенного философа. Массивный моим взглядом не проникся. Простонав, со злостью высыпала все мелки на брусчатку. «Не хотите бурю?» «Да, пожалуйста!» «Будет вам солнце!» И принялась рисовать. И, о чудо! Где мил соприкасался с брусчаткой, камень высыхал, и появлялся рисунок. С каждым новым мазком на камне оставленные следы становились ярче. Приобретая глубокий насыщенный цвет. Такой эффект оставляют только краски на холсте, но никак не мелки. Вскоре появилось солнышко, голубое небо, дерево, гора, обрыв, мост. Хм, что-то я разошлась. Молодец. Погоду установила. Можно и подкрепиться. Пошли. Скинула голову. массивный истощим скрылись в проеме двери. Я так увлеклась процессом, что потеряла связь с действительностью, не замечая изменений. Буря утихла, дождь перестал идти. Небо все так же закрыто тучами, но они не кажутся уже такого черного непроглядного цвета. Серые, но не тяжелые. Туман просветлел чуть-чуть и, похоже, отодвинулся на пару десятков сантиметров. Или я переохладилась. Передернула плечами. Продрогла я до костей. Хотя без ветра не так уж и холодно. Только мокрая одежда комфорта не добавляет. Где там мой обещанный горячий ужин? Подскочила и на всех парах кинулась к двери. Заскочила в проем и осмотрелась. Никого. Перед моим взором предстал длинный коридор, тянущийся в обе стороны. Напротив дверь, из которой меня извлекают. На полу ковер. Хм, чистый. И как только не запачкали с такой погодой за окном, на стенах светильники светят ярко и ровно. Только внутри не лампочки, а огонек пляшет. И где искать этих не людей? Бумс. Справа раздался грохот и ругань на незнакомом языке, да с такой интонацией, что и без перевода уши в трубочку свернулись. Пошла на звук и не прогадала. Пара поворотов, и я нашла вход в просторный зал. Справа расположены окна бойницы. Слева — стеллажи с посудой и барный секретер. Между ними большой камин, в котором весело пляшет огонь, потрескивая и распространяя тепло на всю комнату. Противоположную от входа стену украшает огромное полотно, на котором художник изобразил батальную сцену. И кого там только не было, вся фантазийная нечисть присмотрелась. Похоже на шелк. Посередине комнаты стоял большой стол, накрытый на три персоны. Ты присаживайся. Массивный расположился во главе стола, тощий справа от него. Я села слева, лицом к окну. Сперва поешь, потом будем выяснять, что ты за недоразумение такое. Хотела возмутиться, но в животе забурчало, а в голову залезла мысль, мол, молчи и ешь, пока дают. Но, взглянув на свои руки, ужаснулась. Помыть не помешает. Кухня чуть дальше по коридору. Тощий разглядывал меня без стеснений. И умыться не забудь, не помешает. Что ж, он прав. В кухне над умывальником висело зеркало. И как только не треснуло от моей неземной красоты. Когда я успела так перепачкаться? На одной щеке грязь, на другой царапина, на лбу и подбородке след от мела. Под глазами залегли тени. Мокрые волосы облепили лицо. Вдоволь налюбовавшись своим отражением, смыла грязь. Полотенце справа от тебя в шкафу на третьей полке сверху. От неожиданности вздрогнула. За спиной стоял массивный и хмурился. «Иди сюда». Я сразу подобралась. Он лишь хмыкнул. «Не бойся. Тебя подлечить надо». Вытерла руки и лицо. После бури мне уже ничего не страшно. «Почти». Пошла за провожатым, попутно оглядывая помещение. Кухня как кухня, можно сказать, современная. Посередине стол, по бокам шкафы. Это похоже на печь, а это на плиту электрическую. Кастрюли, сковородки, шкафы. Почти все как у нас. Массивный подвел меня к окну и открыл его. Зашептал абракадабру и принялся водить руками над моей головой. Перед лицом, вдоль тела. К его рукам от моей одежды устремились капельки воды. Вскоре я стояла сухая, а на руках незнакомца подрагивал водяной шар приличных размеров. Я с интересом наблюдала за массивным. Что дальше-то? А он выкинул в окно этот шарик, захлопнул створку и достал из соседнего шкафа баночку. Намаз щеку. Это заживляющая мазь. Через пару часов ничего не останется. О, это замечательно. А еще через пару минут, уплетая сытный и горячий ужин, поняла жизнь прекрасна. «А теперь поговорим», — пробасил массивный. «Время вышло». Металлический голос резанул по ушам. «Ты обещала больше времени», — возмутился тощий. «Мы не успели». «Время вышло. Мягкой посадки. Возврат». И меня силой дернуло вверх. Я рывком села на кровати. еще не окончательно проснувшись, пыталась сообразить, я вернулась, или это очередной глюк. Пару раз моргнула. Из ванной послышался шум и приглушенный голос Стаса. «Не сон». Медленно легла обратно, пытаясь осмыслить ночной кошмар. Это сон или не сон? Может ли сон так повторяться? Одни и те же персонажи, но разное действие. И такие правдоподобные ощущения. А если это не сон? Что мне делать? И как из этого выпутаться?»